Днём раньше. 8 июня, суббота. С 8 до 9 утра. Адам. Пусть Ливия ещё поспит. Я вылезаю из постели, тихонько потягиваюсь под дуновением тёплого воздуха из открытого окна. Подавив зевок, смотрю на небо. Ага, ни единой тучки. Лив будет рада. Погода чуть ли не единственное, что она не в состоянии контролировать из всего связанного с её сегодняшней вечеринкой. Всем остальным она уже несколько месяцев плотно занимается. Хочет, чтобы всё было, ну, прямо идеально. Но последние несколько уикендов без конца лил дождь, всё больше портит ей настроение. Я наблюдаю, как мерно поднимается и опадает её грудь, как слегка трепещут опущенные веки. У неё такой мирный вид, что я решаю не будить её, пока не сварю кофе. Нахожу одежку, в которой было накануне вечером, натягиваю джинсы приминаю волосы, надевая футболку через голову. Спускаюсь на кухню. Лестница скрипит у меня под ногами. Мёрфи, наша австралийская овчарка, белая с рыжими и коричневыми пятнами, спит в своей корзинке возле печки, но, заслышав скрип, поднимает голову. Я ненадолго опускаюсь рядом с псом на корточки, спрашиваю, как у него дела, хорошо ли он поспал, рассказываю, что сам я спал так себе, проснулся из-за кошмара. Сочувственно лизнув мне руку, он снова опускает голову. Мёрфи готов продрыхнуть хоть весь день. Ему же 15, и в нём куда меньше энергии, чем прежде. И отлично. Со мной в этом смысле та же история. Мёрфи обожает традиционные ежедневные прогулки, но дни наших долгих совместных пробежек остались в прошлом. Мими, кошка нашей Марни, Тёмнорыжая с жёлтыми и коричневыми полосками вечно ведёт себя как чистопородная, хотя она кту угодно, только не аристократка. Она лежала, свернувшись клубком, но теперь плавно разворачивается и подходит потереться мне об ноги, напоминая о своём существовании. Я наполняю обоим миски, потом наливаю в чайник, включаю. Бормотание нагреваемой воды нарушает тишину. Выглядываю в окно. Громадный белый шатёр Чем-то похож на опасного зверя, сжавшегося перед прыжком. Вот-вот вскочит на террасу, проглотит дом целиком. Тут я вспоминаю кошмар, из-за которого проснулся. Мне снилось, что шатер унесло ветром. Я постепенно распутываю сон. Ну да, я стоял на лужайке возле дома, вместе с Джошем и Марни, и тут поднялся ветер. Он все усиливался. Мягкий шелест листьев перерос в зловещее шипение, а потом в оглушительный рев — сорвавшие листья с веток, швырнувшие их в воздух, затянувшие в свой вихрь и гирлянды лампочек, развешанные на деревьях. "Осторожно!" вскрикнул Джош, когда ветер обратил свою ярость на шатёр. И Марни, прежде чем я успеваю её остановить, бежит к шатру, хватается за откидное поло. "Марни, отпусти!" заорал я, но ветер заглушил мои слова. Марни меня не услышала и шатёр унёс её в небо, так высоко и далеко, что мы уже не могли её разглядеть. рассказать лив, только посмеётся. Мол, оказывается, не на ней одной сказывается предпраздничное волнение. Я беспокойно отхожу от окна, ещё раз подтягиваюсь задев кончиками пальцев потолок нашего старенького коттеджа. Даже не знаю, когда этот Джош успел меня перерасти, но он уже какое-то время может, подняв руки над головой, как я сейчас, положить ладони на потолок. Его рюкзак там же, куда он его бросил на каноне, на краю стола, рядом с двумя пластиковыми пакетами. Я сбрасываю всё это на пол и критическим взглядом окидываю стол. Это одно из моих самых ранних произведений, нехитрое сооружение из лакированной сосны, которому я пытался придать индивидуальность, укрепив ножки специальными поперечными элементами, похожими на мостик, отголосок моих давних мечтаний стать инженером-строителем. Ливии поначалу не нравилось, что под столом из-за этого мало места. А теперь она обожает сидеть на своей скамейке, подложив под себя подушечку Опустив ноги на одно из этих поперечин и уютно прислонившись спиной к стене. Чайник, вскипев, с щелчком выключается. Наполнив кипятком кофейник, я оставляю его настаиваться и отпираю дверь в сад. Этот звук вспугивает чёрного дрозда, сидящего в кустах поблизости. Паническое хлопанье крыльев. Он стремивглав взлетает в небо, и я невольно вспоминаю, что Марни скоро вернётся домой. Она уже в пути. улыбаясь при мысли, что опять её увижу, 9 месяцев разлуки долгий срок. Пересекаю террасу, поднимаясь по пяти стёршимся садовым ступеням, радуясь ощущению грубого камня под босыми ногами, а потом ощущению росистой травы газона. Утренний воздух отдаёт влажным перегноем, уж не знаю почему. Видимо, это как-то связано с розами, которые разводит Ливия. Их у неё целая огромная клумба в правой части сада, перед деревянной изгородью Проходя мимо, я улавливаю фантастический аромат милой Джульетты. А может это леди Эмма Гамильтон? Никогда не запоминаю сорта, хотя Ливия часто мне о них говорит. Обхожу шатёр, убеждаюсь, что все колышки как следует забиты в землю, со смутной мыслью, что мой кошмар мог предвещать что-то вполне реальное. И вижу, что его поставили на самых задях, почти впритык к моему сараю, оставив лишь узкую щель, в которую я едва могу протиснуться. Понятно, зачем это понадобилось. Чтобы освободить место для столиков и стульев, которые поставят перед шатром. Но если можно обижаться на шатёр, то вот вам, пожалуйста. Я сейчас как раз это и чувствую. Я сажусь на низенькую каменную стенку напротив забора. Она разделяет лужайку пополам. Пытаюсь представить себе, как будет выглядеть наш сад сегодня вечером, когда тут будет бродить сотня гостей, на яблоне и вишне зажгутся гирлянды. И, конечно, воздушные шарики везде, где только можно. Я всегда подозревал, что Ливия захочет отметить своё сорокалетие с размахом, но по-настоящему осознал, с каким размахом, лишь несколько месяцев назад, когда она заговорила о кейтерах, о шатрах, о шампанском. Мне показалось, что это уже через чур, и я даже расхохотался. "Нет, я серьёзно, Адам", рассердилась она. "Я хочу, чтобы всё было по-особому". "Я знаю, так и будет". Просто мне кажется, что выходит немного дороговато. Ну прошу тебя, не порть мне удовольствие, взмолилась она. Я даже пока ещё не выяснила как и что, и в любом случае деньги тут не самое главное. Лив, деньги тоже важны, ответил я, сожалея, что пришлось об этом заговорить. Джош летом уезжает, а Марни в Гонконге. Кое-то время нам надо быть поаккуратнее, сама понимаешь. Она посмотрела на меня. Я отлично знаю этот её взгляд. виноватый. Ну что такое, спросил я. Я специально копила, призналась она. На этот праздник. Уже несколько лет откладывала. Не какие-то огромные суммы, по чуть-чуть. Прости, я должна была давно тебе сказать. Да всё в порядке, ответил я, невольно подумав. Может, она не сказала мне из-за того раза, когда я ухнул её сбережения на мотоцикл. До сих пор морщусь, когда про это вспоминаю, хоть это и было много лет назад, ещё до рождения Марни. Эта мысль о Марне напоминает мне кое о чём. Я пробираюсь обратно к дому и, переступив через Мими, которая вечно умудряется попасться мне под ноги, отыскиваю свой телефон там, где накануне вечером оставил его заряжаться, рядом с хлебницей. Как я и надеялся, от Марни пришло сообщение. Па, не поверишь, мой рейс задерживается. На пересадку в Каире я опаздываю, а значит, и в Амстердам прилечу слишком поздно. На рейс до Лондона тоже не успею пересесть. Паршиво. Но ты не переживай, я как-нибудь доберусь. Может, меня вообще пристроят на прямой рейс, и я буду даже раньше, чем мы думали. Напишу, как только окажусь в Хитроу. Люблю, целую. Вот чёрт. Мне очень нравится оптимизм Марни, но что-то я сомневаюсь, чтобы её пристроили на прямой рейс до Лондона. Скорее всего, заставят ждать в Каире ближайшего подходящего самолёта до Амстердама. Уже не в первый раз недоумеваю, зачем я согласился, чтобы она добиралась домой таким кружным путём. Начиная планировать свой день рождения, Ливэй не представляла себе одного, что на празднике может не оказаться Марни. Собственно, мы всегда знали, какого числа будем отмечать, и Марни, узнав, что будет в этом году учиться в Гонконге, первым делом проверила, когда у неё намечаются экзамены. Но с тех пор даты успели измениться. Теперь у меня экзамены 3, 4 и 5 июня, а потом 13 и 14, сообщила она нам по FaceTime ещё в январе, краснея от досады. Просто не верится, что я пропущу праздник. А если я перенесу его на 15-е, спросила Лив. Всё равно не успею прилететь. У нас же такая разница во времени. А если 22-го? Нет, потому что тогда Джош не сможет, напомнила Марни. Он как раз в этот день улетает в Нью-Йорк. Забыла? Нарочно подгадал так, чтобы после твоего праздника, и билет у него уже есть. Поменять не получится. Мне дико жалко, Май. Я бы рада что-нибудь сделать, но не могу. Мы несколько часов пытались изобрести какой-нибудь обходной манёвр, но в конце концов пришлось смириться. Марни не успеет на праздник. Для Лиф это был колоссальный удар. Она даже хотела вообще отменить запланированную вечеринку и на сэкономленные деньги купить билеты в Гонконг, чтобы отметить свой день рождения там. Но Марни ей не позволила. Ма, я не хочу, чтобы ты отказывалась от этого праздника. Ты же о нём столько мечтала. И Джош по-любому не смог бы, он же будет сдавать выпускные. А мне надо заниматься, я бы все равно не сумела провести с вами так уж много времени. Да и Па слишком занят своей работой, он не может взять больше недели отпуска. А приезжать меньше, чем на неделю, нет смысла, тем более, когда столько выложишь за билеты. А потом, три недели назад, она прислала мне СМС-ку. — Па, ты что маме даришь на ДР? — Кольцо, — написал я в ответ, — с бриллиантами. — Но ты ей не говори, это сюрприз. — А еще один сюрприз не хочешь ей сделать? Какой? Можно я с тобой по FaceTime'у? Там мамы нет рядом? Нет, она поехала искать тебе платье для вечеринки. Супер. Надеюсь, найдёт. Кстати, про вечеринку. Тут мой телефон зазвонил, и она мне рассказала уже в видеорежиме, что нашла дешёвый вариант перелёта из Гонконга в Каир, потом из Каира в Амстердам, а из Амстердама в Лондон. Я всё рассчитала. Если в четверг выеду сразу после экзамена, буду в Лондоне уже в субботу вечером. а домой приеду часов в девять. Как тебе, па? Что скажешь? Маме будет сюрприз?» Она сидела в белом шезлонге, в комнате общежития, которую делила с Надей, студенткой из Румынии, и за ее спиной виднелась диванная покрывала, которое она взяла с собой из дома. Основная его часть лужей растеклась по полу. На ней была одна из моих старых футболок, а темно-рыжие, цвета красного дерева волосы она собрала в пучок на темени и, видно, как обычно удерживая их там с помощью карандаша. Меня всегда изумляло, как ей это удаётся. Думаю, она будет в восторге, ответил я, подхватывая Мими и устраивая её у себя на коленях, чтобы они с Марни видели друг друга. А когда тебе надо будет обратно? Марни у себя в комнате нагнула голову поближе к экрану, шепча ласковые слова и посылая Мими поцелуй. Не раньше среды, сообщила она мне. Получается, проведу с вами почти 4 дня. На обратном пути мне уже не надо будет через Амстердам, так что сумею вовремя вернуться в Гонконг. Успею к следующему экзамену. Он у меня в четверг. Столько перелётов, просто ради того, чтобы провести тут всего несколько дней, заметил я, хмурясь. "Ну всякие бизнесмены же постоянно так летают", возразила Марни. Она то и дело опускала взгляд куда-то вниз, видимо, на свой телефон, проверяла, не пришло ли сообщение. У неё был поздний вечер. И мне вдруг показалось очень странной сама мысль о том, что у неё ведь своя жизнь в Гонконге, своя отдельная жизнь, из которой мы с Лив знаем лишь обрывки. А ты прямой рейс не смотрела, спросил я. Смотрела, но они все стоят на сотни фунтов дороже. А этот вариант с пересадками в Каире и Амстердаме 650. Половину могу из своих сбережений покрыть. Если ты мне одолжишь на вторую половину, я тебе отдам, как только смогу. Я вообще не хочу, чтобы ты вкладывалась в свой билет. Пусть это будет часть моего подарка твоей маме. Она одарила меня одной из своих фирменных улыбок до ушей и потянула за висящее у неё на шее золотое ожерелье, которое я не видел раньше. Спасибо, па, ты самый лучший. Короче, мне что, искать такой билет, пока они не подорожали? Мне пришлось выдержать нешуточную внутреннюю борьбу, честное слово. Мне хотелось сказать ей: "Да купи ты билет на прямой рейс, чтобы не суетиться с этими двумя пересадками". Но не далее, как накануне, я велел Джошу купить билет в Нью-Йорк с пересадкой в Амстердаме. Не только потому, что это дешевле, но и потому, что мне казалось, пора уже ему понюхать настоящую суровую жизнь, а то пока ему все как-то слишком легко дается. Как бы я объяснил, почему потратил на Марни несколькими сотнями больше, чем можно было бы, при том, что буквально только что отказал Джошу в лишних полутора сотнях. «И потом, стоит ли оно того?» — рассуждал я. Зачем ей возвращаться домой исключительно ради праздника, если уже через 4 дня придётся лететь обратно? Я взглянул на её хорошенькое личико, освещённое настольной лампой, стоящей рядом с её компьютером, и все возражения, какие у меня могли появиться, тут же растаяли как дым. Начнём с того, что она невероятно походила на свою мать. И потом я отлично знал, в какой восторг придёт Лив, если Марни неожиданно объявится на её день рождения. Только при одном условии, заявил я, остро чувствуя немигающий зелёный взгляд Мими, взиравшей на меня снизу вверх. Никому не говори. Ни Джошу, ни Клео, никаким друзьям-подругам, а главное, тёте Изи. Никому не говори, что ты летишь домой. Пусть для всех это будет сюрприз. Никому ни слова, обещаю. Спасибо, па. Я тебе уже говорила, что ты самый лучший. Для Ливии на сегодня приготовлено немало сюрпризов. Но лишь данные о появлении Марнины её праздники явно станут главным из всех.